ЭПИЛОГ За окном жарило летнее солнце, жестокое ко всему живому. Со двора то и дело доносились крики и шум. Все-таки пятнадцать детей, собравшись вместе, могут снести со своего пути кого угодно и что угодно. Вот и эта толпа развлекалась уже не первые сутки. Наша с Леонардом четверо, трое с остальные сестер Леонарда. Большая такая банда. И многие из них с магией. Вот где ужас. Скажи ребенку что-то не то, он в ответ огнем. Или воздухом. Да, и быстрым таким потоком. Со своей родней, кроме родителей, я не общалась. Они приезжали в гости пару раз в год, рассказывали о новых внуках. И все. Сестер я видеть не желала. Они все обзавидовались моему счастью. Не раз сплетни пускали обо мне и моем браке. Мол, незаслуженно я истинного заполучила да еще и принца. Все пытались, правда, безуспешно отправить своих деток к дяде, ко двору. А вот Сария и сестры Леонардо были в разы дружелюбней. С ними мы собирались большой компанией на праздники, периодами отправляли детей друг к другу. Сейчас была наша с Леонардом очередь развлекать молодежь. Благожили мы в загородном доме, связанном со столицей порталом. Да и то сказать, какой дворец выдержит такое количество сорванцов, владеющих магией, Артек все еще дергается, вспоминая, как учил меня, хоть прошло и 10 лет, а тут сразу четверка необученных магов, так что нас с Леонардом отправили жить в пригород, и я была только рада этому. В особняке лично мне дышалось легче, чем во дворце. В Саре тоже вышла за истинного. Им оказался столичный красавец, молодой холостяк, герцог Дориус Лорд Артейский. И, надо сказать, сестренка выдохнула, когда стала истинной. Все боялась, что Ярцек над ней подшутит и какого-нибудь бедняка подсунет в качестве мужа. Дверь открылась, вырывая меня из мыслей и воспоминаний. На пороге гостиной появился Леонард. Такой же красивый и элегантно одетый, как и в первую нашу встречу. Годы шли, а он ни капли не менялся. Я ощутила прилив нежности к нему, к своему истинному. И, наверное, уже в сотый раз поблагодарила Ярцека за мужа. Любимого, любящего. Родного.